Глава девяносто седьмая Вонючий церковник Папа Манзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки, руль, уключены, канаты. Словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны на «Туфелька».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 Силофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания папы. «Папа!» — прошептал Фрэнк. «Прощай!» — прокрепил папа, выктив незрячие глаза. «Я привел друга. Прощай! Он станет следующим президентом сан лоренса Он будет лучшим президентом, чем я. Лед!» — простонал папа. «Все просит льду» сказал фон Кьяниксвальд, а принесут лёд, он отказывается. Папа завёл глаза, он повернул голову, потом снова выгнул шею. Всё равно начал он, кто будет президентом, он не договорил, я договорил за него. Сан Лоренца, Сан Лоренца, повторил он, он с трудом выдавил кривую улыбку. Желаю удачи, прокаркал он.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 — Вы с Хоникером обучите их наукам. — Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я. — Наука — это колдовство, которое действует. Он замолчал, закрыл глаза, потом, через долгую паузу, простонал. — Последнее напутствие! Фон Кенигсфальд позвал доктора Вокс гумана. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал. Папа открыл один глаз. — Нет, ты... — раскалился он на доктора. — Убирайся, сэр, — переспросил доктор Гумана. — Я исповедую баконистскую веру, — просипел папа. — Убирайся, вонючий церковник.